Подмосковье, дача Громыка. Андрей Андреевич в белой рубашке и галстуке, но в домашней куртке, сидел за столом и читал привезенные помощником срочные телеграммы. В кабинет постучав, вошел сын, удивительно похожий на отца. «Папа, можешь поговорить?» Андрей Андреевич сделал приглашающий жест. «Я хотел поблагодарить тебя за доверие», — сказал Анатолий Громыка. Громыка старший кивнул, — «Это Рожков изъявил желание поработать с тобой в Берлине». «Тебе не придется жалеть», — лицо Анатолия сияло. «На высокой должности советника-посланника я сделаю все, чтобы не подвести тебя. Конечно, из Вашингтона жаль было уезжать, но я понимаю, что пост в Берлине куда важнее и безопаснее», — добавил Андрей Андреевич. Он отложил в сторону папку с шифровками. «Садись». «Ничего пугающего» в мире в то утро не происходило, и громыко старший был расположен к разговору. «Хочу дать тебе несколько советов». Анатолий осторожно присел рядом с отцом. «На приемах не пей», — говорил Андрей Андреевич. «Дипломат копает себе могилу рюмкой». «Не выпячивайся, будь скромнее. Старайся больше слушать, чем говорить. Важно слышать не себя, а собеседника. Если не уверен, что надо говорить, лучше промолчи и еще». «Не заводи дружбу с иностранцами. Дипломатам это обуза». За ужином Лидия Дмитриевна с загадочной улыбкой поинтересовалась у мужа. «А ты знаешь, что твоя дочь влюбилась и выходит замуж?» «Она счастлива?» — спросил Андрей Андреевич. «Это серьезные отношения. Где она, кстати? Я хочу с ней поговорить». «Она на свидании». «Ты видела жениха?» — Лидия Дмитриевна кивнула. «Да». Андрей Андреевич вопросительно посмотрел на нее. «Солидный, красивый, надежный», — рассказала Лидия Дмитриевна. «Для него это не первый брак». Громыко нахмурился. «Чем занимается? Он профессор в МГИМО. И тоже мечтает стать дипломатом?» — меланхолически спросил Андрей Андреевич.